Потом помещают сосуд с ним на демонстрационный столик. Вращают в круглую площадку в разные стороны, демонстрирует рефлекс компаса. Наклоняя сосуд, объясняют рефлексы, позы и перевертывания. Иглой вызывают защитные реакции у животного. С помощью раздражающих электродов определяют пороги кожной чувствительности. Подсчитывают количество дыхательных движений за одну минуту. Затем сосуд закрывают пробкой с трубками и из резиновой груши пропускают табачный дым. Опыт с лягушкой лучше проводить в водной среде. Следят за поведением животного. Вначале проявляется беспокойство, учащенное дыхание, животное прыгает, бьется о стенки, старается убежать. После этого наступает длительный период охранительного торможения. Снижается кожная чувствительность, рефлексы компаса и позы, защитные и болевые реакции, мышечный тонус. Движения становятся вялыми, а дыхание редким поверхностным. При этих явных признаках отравления нервной системы опыт следует прекратить, а лягушку поместить в свежую воду. Мыши или крысы делают искусственное дыхание. Необходимо подчеркнуть, что нервная система детей и подростков очень чувствительна к ядам. Напоминает, что никотин отравляет различные биологические объекты насекомых, пьявок, птиц. Дает представление учащимся о вреде нахождения в накуренном помещении, пассивном курении. Вывод. У животного, находящегося в накуренном помещении, Отравляется нервная система. Контрольные вопросы. Как влияет пассивное курение на нервную систему? Чем пояснить снижение памяти и активности мышления при курении? Привести примеры отравляющего действия никотина на организм насекомых и птиц, млекопитающих. Для чего окуривают яблони при развитии яблоневой меденицы? Почему запрещается курить в столовых, буфетах, спортивных залах и других общественных местах? Из чего получают и для чего применяют никотинсульфид? Примерные конспекты лекций о вреде курения. Лекцию для школьников, основной задачей которой является предупреждение курения, рекомендуется строить по такому плану. Введение профилактическое направление советского здравоохранения, забота партии и правительства о здоровье подрастающего поколения. Исторические сведения о курении табака, запрещение курения, жестокие наказания курильщиков, применявшиеся в давние времена в разных странах. Вред курения для здоровья, составные части табачного дыма, демонстрированию опытов, никотин и его действия на нервную и сердечно-сосудистую системы, проявление острого отравления табаком у начинающих курить, ухудшение питания и снабжение кислородом тканей организма, изменение сердечной деятельности, уменьшение мышечной силы, ослабление памяти и снижение успеваемости. Канцерогенные вещества, способствующие заболеваниям органов дыхания. Особый вред курения окурков. Несовместимость курения со спортивными достижениями и со специальностями, которые требуют выносливости и хорошей адаптационной способности организма. Неэстетичность курения. Изменение цвета лица и преждевременное появление морщин, порча зубов, неприятный запах изо рта. Легкость привыкания к курению и возрастающая трудность избавления от него. Вред воздуха, загрязненного табачным дымом, для некурящих, особенно для беременных и кормящих грудью, для детей и больных людей. Продемонстрировать опыт на мелких животных. Борьба с курением. Несостоятельность попыток получения безвредного табака. Запрещение курения среди учащихся и продажи им табака и табачных изделий. Запрещение курения в салонах и вагонах городского и пригородного транспорта, а также во всех зрелищных заведениях. Объяснение правительственных мер борьбы с курением. Заключение.